Бар. Если верить путеводителю, в Нанаплаза когда-то были обыкновенные рестораны, но со временем гоу-гоу бары и бордели вытеснили из трёхэтажного комплекса все заведения, не связанные с секс-индустрией. И теперь, каждый вечер под светящимися вывесками с недвусмысленными названиями, любители плотских утех попадают в цепкие руки полуголых девушек, приглашающих внутрь выпить коктейль. А если договориться о цене и заплатить процент бару, можно сразу подняться на верхний ярус в гостиницу. Я облокотилась на стойку в самой дальней части помещения, куда не доходили ни завсегдатаи, ни танцовщицы, и лениво потягивала шейк из высокого стакана, украшенного цветком. Пока мы ехали в такси, в голове не укладывалось, что Джейсон согласился взять меня с собой. И лишь увидев царство порока, я поняла: Здесь меня никто не тронет. Слишком много конкуренток, более раздетых, более покладистых и готовых на всё, чтобы сделать приятно любому мужчине, вне зависимости от его возраста и достатка. На подиуме с шестами у стены напротив выстроились в ряд танцовщицы. Их стройные фигуры, затянутые в обрезки латекса, извивались под музыку, принимая манящие позы. Ладонь священника прошлась по ягодицам каждой И определившись с выбором, он устроился на диване возле двух самых длинноногих девушек. Те принялись активно вертеть перед ним бёдрами, приседать и тереться со всеми частями тела. Не удержавшись, я громко фыркнула и осторожно покосилась в сторону перегородки, отделяющей от зала небольшой закуток с пластиковой мебелью. Джейсон по-прежнему сидел ко мне спиной на одном из поцарапанных стульев, выдернутом из общей кучи. Перед ним почти четверть часа суетился таец, бурно жестикулируя и что-то доказывая с калькулятором. "Почему такая грустная?" подошедший русский едва держался на ногах, но во взгляде горела решимость. "Никто не угощает. Держись за стойку". Он со второго раза пристроился на соседнем стуле. Не понимаю, по-английски ответила я, надеясь, что он отстанет. Как бы подозвать сюда какую-нибудь тайку, пусть облажает. Клиент почти готов. Брось, пьяно протянул он. Я же вижу, ты наша. Я механически опустила глаза, выискивая признаки, которые выдали бы мне принадлежность к соотечественникам. Укороченные светлые брюки из хлопка, такие здесь носят многие. Простые сандалии без каблука, тоже типичная обувь для любого туриста. Цветустый топ, закрывающий горло и грудь. Может, делаем фейковым колони Тифани, который я купила на развалах ночного рынка. Мистер, вы перепутали, продолжила отпираться я, отдвигаясь. Хахатнув, мужчина попытался взять меня за руку. Я, секс с тобой. Сколько? Заплетающимся языком выдал он весь примитивный запас английского. Бросив взволнованный взгляд на Джейсона и убедившись, что он ничего не видел, я поманила к себе ближайшую из зазывающих девиц. Этому мужчине нужен секс, с улыбкой сообщила я, засовывая ей вверх от купальника сотню батов. Проводишь? Тайка радостно закивала и повела русского за собой, договариваться о цене. Заказав новый коктейль, я принялась снова рассматривать зал. Народ в нем заметно прибавилось. С подиума разобрали практически всех танцовщиц. И брюнеток в латы все сменили блондинки в красном кружеве. И как они только не потеют в париках в такую жару. Количество девушек в зале тоже увеличилось. обнимая потенциальных клиентов и многообещающе улыбаясь, они вели их к барной стойке, позволяя себя трогать и поощряя довольным смехом. Идеальные женщины, доступные, всегда довольные, соглашающиеся с каждым словом и готовые на любые эксперименты в постели. Наблюдая за тайками, я совсем упустила из виду Джейсона и неожиданно обнаружив, что за перегородкой никого нет, испуганно вскочила со стула. Бар был переполнен, но взгляд никак не мог найти знакомую фигуру. Запаниковав, я двинулась к выходу. Что-то случилось. Джейсон никогда бы не оставил меня одну. Пошатывающийся русский маячил возле двери, так и не договорившись ни с одной из жриц любви. Его собеседника скрывала тень, но когда он сделал шаг в сторону, меня кинуло в жар. Со спокойным выражением лица Джейсон взял мужчину за локоть. и вывел из бара. Господи, он всё видел. Забыв о приличиях, я продиралась сквозь толпу, усиленно работая локтями, только бы успеть. Я так не хочу, чтобы из-за меня кто-нибудь пострадал. Выскочив на улицу, я столкнулась с Джейсоном, который стоял у выхода в полном одиночестве. Поехали, кинул он в сторону такси. Я обречённо забралась на заднее сиденье. По дороге в отель мы молчали. Таксист включил местное радио, но заунывная песня тревогу не развеяла. Я видела, Джейсон злится. Вот только на что? На неудавшиеся переговоры или на меня? И что он сделал с пьяным бедолагой, который оказался не в том месте и не в то время? Он, хотя бы жив? С трудом выдавила из себя я, не будучи уверенной, что готова услышать ответ. Даже почти все кости целы. пожал плечами Джейсон. Дышать стало легче. Причина гнева всё-таки не в русском, но суть это не меняла. Джейсон был раздражён, требовалось срочно отвлечь его от недовольных мыслей, переключить внимание на другую тему любым способом. Возможность предоставилась только возле отеля. Увидев передвижную тележку уличного торговца фруктами, я встряпнулась. А можно мне купить Не дожидаясь окончания просьбы Джейсон кивнул, и я достала из кармана скрученные в трубочку купюры, отчитала 40 батов и показала пальцем на понравившуюся половинку ананаса. Улыбаясь, таец снял её с льда, положил на ламинированную тарелку и в несколько взмахов порубил широким ножом. Стряхнув кусочки в пакет, мужчина протянул его мне. Господи, это почти как оргазм. Престанала я, попробовав истекающий сладким соусом плод, и не смогла не предложить Джейсону: "Будешь? Я знаю вкус ананаса", с нисходительным тоном сообщил он. "Я тоже не в глуши выросла". Моё возмущённое фырканье осталось без внимания. Наколов очередную дольку на тонкую деревянную палочку, я поднесла её к губам Джейсона. Без всякого энтузиазма он зубами снял протянутый кусочек. и принялся разжёвывать. Наверное, то же самое чувствуешь, когда кормишь дикого зверя с ладоней. На первый взгляд, он может быть спокоен, но никто не даст гарантии, что в следующий момент он не откусит тебе палец. Мой хищник позволяет вольности, пока ему интересно. Как раз нынешний случай. Продолжая жевать, Джейсон наблюдал за мной и, судя по расслабленным плечам и отсутствию едва заметной морщинки между бровями, уже успокоился после случившегося в баре. Но «Ну скажи же, что вкусно. Я придвинулась ближе. Эй, молодожены, вы недостаточно натискались в номере. Услышав голос Сандры, Джейсон отстранился. С трудом улучшенное настроение испортилось в миг. Второй раз в жизни. Я была готова на убийство. Звонил священник, поравнявшись с нами, начал сатир. Наронг дал добро на пять поставок. Нужно вернуться и заново обсудить цену. Такси ждёт, добавила Сандра, поигрывая новым браслетом. Если показательное выступление было затеено с целью похвастаться, то напрасно. Погремушки из ювелирного не вызывали у меня интереса, с насмешливым выражением лица Я прошептала Джейсону на ухо: "Вернусь в отель". И не переставая ехидно улыбаться, поднялась к стеклянным дверям. Пусть Сандра бесится, думая, что мы обсуждаем ее. Раз чужое благополучие так раздражает, буду и впредь провоцировать эту змею. В номере я первым делом провела ревизию гардероба. Там и до нее было мало одежды. В Красноярске я купила лишь самое необходимое, чтобы не тащить тяжёлый чемодан. Да и пользоваться карточкой Джейсона было стыдно. Меньше всего на свете мне хотелось примерить на себя статус содержанки, а зная, откуда берутся его деньги, становилось совсем паршиво. Немного успокоить совесть получилось только когда я вспомнила про квартиру. Раз организаторы прибрали её к рукам, то и мне не грех потратить на себя часть их дохода. В будущем я планировала найти подработку, переводя тексты дистанционно, но пока не находила смелости поговорить об этом с Джейсоном. На широкой кровати передо мной лежали две кипы одежды. Справа то, что планируется оставить, слева грядущее пополнение мусорного контейнера. Жаль выбрасывать практически новые вещи, но если я хочу, чтобы в дальнейшем во мне не признавали русскую Нужно научиться выглядеть как иностранка. Ещё бы и причёску сменить, но до таких радикальных мер я пока не дозрела. Сунув пакет для прачечной, купленный в России, я задвинула его подальше в шкаф, но немного подумав, достала снова и добавила сверху фейковый кулон. Оставшуюся одежду я вернула на полки и вешалки. На первое время её хватит, но в ближайшем будущем придётся снова взять у Джейсона кредитку. От этой мысли стало совсем тоскливо. Поднявшись на обзорную площадку на крыше, я долго смотрела на светящиеся внизу высотки. Вокруг меня суетились туристы с телефонами и фотоаппаратами, просовывая их через прутья решётки, они снимали виды и делали селфи. А я чувствовала, что защитное ограждение как никогда подходит к моей нынешней ситуации. Я в клетке на вершине башни и пришла сюда добровольно. Настроение стремительно ухудшалось. Планируешь ночевать здесь? Джейсон, как всегда, появлялся бесшумно. Обернувшись, я попыталась избавиться от траурного выражения лица. Как переговоры? Энтузиазм в голосе прозвучал наигранно, но лучше пусть так, чем ныла. По его глазам я видела, что всё прошло удачно. Правда, хочешь это знать? Не а. Широко улыбаясь, призналась я. Он едва слышно хмыкнул, прижавшись спиной к холодным прутьям решетки. Я следила за тем, как Джейсон с равнодушием рассматривает панораму города и неожиданно поняла, что и его держит здесь необходимость. Он приехал в Таиланд работать, но никто его никогда не спрашивал, где бы он хотел оказаться на самом деле. Европа, Америка, Австралия. тысяча вариантов, но из года в год пунктом назначения становился Таиланд. Я была в клетке, но не одна. Мы оба в заперти. Поднявшись на мысках, я тихо прошептала Джейсону на ухо: "Пойдем отсюда. И куда на этот раз?" Его губы тронулась несходительная улыбка: "Куда захочешь."